А Оленька с Февронией никак называться не захотели Только нарядом себе навертели, чтоб каждый раз в новом платье на публичной казни ездить На колесование али усекновение языка, али еще что Скучно Так папа обижается, говорят ты морду воротишь Бенедикт, ты морду-то не вороти Пошла вон, я читаю Генедикт подождал, пока вся Оленька, целиком без остатка, выйдет в широкие двери. Сбил из смысли, сволочь. Я смотрю, ты от меня морду воротишь. Глупости. Эти мы друзья навек. Клятва дадим. Куда ты, туда и я. От книги-то оторвись. Ну что? Что? Семья сидел за столом Ела канарей-гриль и смотрел на Бенедикта с неудовольствием Все, даже Петрович сам Дети, пузыри Конкордия, ползали под столом Скребли пол полкогтями Перестановки я задумал во властных структурах, мил человек Да на здоровье Двигатель внутреннего сгорания мы тут с Петровичем задумали в справочке Бензин есть, иску я глазами буду Остальное в рабочем порядке Бог помощи, я тут причем Консолидация нужна небольшая Винтился Петрович сам У меня нету Эти, подмога, подмога нужна Главного истопника извести желаю Бенедикт подумал, что ослышался <связывается> Заложил книгу пальцем, вытянул шею Куда <связывается> извести? Куда, куда, казнить «Уш-то протри!» – спылил тесть. «Совсем зачитался, в бумажках зарылся, государство забросило, еще зам «Казнить его желаю, как вредный пожароопасный элемент, согласие с государственным указом, вступившим в силу он когда!» «Экономике от него урон, народ распустился, печи даром зажигают!» Никто огневой налог не платит Нам теперь с бензином открытого огня держать никак нельзя Подтвердил Тетеря Это я как министр нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей заявляю Мы ж теперь страна опек Нам про эксперт думать надо, а не хухры-мухры Еще он раскопки вредные делает Под государство подкапывается Утром станем страна и непровалившая И стал бы ставить, мешая свободному проезду Ой! Потому что я как министр транспорта эволюция продолжается Это рассуждать нечего Все Это сказал тесть За чистоту рядов Надо постоять? Надо Я же медицинский работник, не забывай Мы медицинские работники Знаешь, как он клятву дает? Не вреди А он вредит Ну? Так что давай побыстрому вот съездим Слижай его веревкой Столбу там или куда примотай Только покрепшим Я бы людей послал, Но он же хрыхнет и отобьется. А тебя не хрыхнет. Не позволю казнить Никита Ивановича. Что такое? Закричал бендик старый друг. Ватрушки пек, Пушкина вместе долбили. И, и это вообще? Не позволю, не позволю. Твоего разрешения никто не спрашивает. Закричал и тесть. А хрен вам в жопу за место укропа. Так. «Космополит!» – перегнул тетеля, толкая стоп. «Косматовы слышу, чучело четвероногое!» «Ты как с министром разговариваешь!» Здесь перегнулся и вырвал из бенедиктовых рук книгу, швакнул, опал, листы рассыпались. «Блин! А вы, папа, вообще вонючка!» «Ах, так!»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 Обозначка вышла. Креста, ты. Я? А кто же? Пушкин, что ли? Ты? Ты?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 «Подать плохо, но видно же, голова же круглая, хоть волоси и поредевшие, уши же на месте, борода, нос там, глаза, не ответил человек. Человек я. Да, хрен вам!» Оболоснул морду водой. Кожа горела, саднила там, где тесть сжег ее лучами. И на ощупь стала шероховато, вроде как мелкие волдыри, али сыпь. Вдруг подступила тошнота, как если б сыру поел. бежал к двери... Вырвало на косяк, желтым чем-то. этот от канареек должно, переел канареек. Фух, слабость. Пройтись надо, а? Продышаться. Сто лет пешком не ходил. Из городских ворот. Цыкнут на стражу, под горку, к реке. Через мосток в лес и дальше, дальше по колено, по пояс, по плечи в траве, Туда, где цветы и мухи, и потаенные поляны, и медовый ветер, и белые птицы. <связывая> а, жди. <связывая> Брел, влачил лапти на отвыкших, к вел ногах и знал ясным вдруг налетевшим знанием Зря. Нет ни поляны, не птицы. СИГНАЛ Вытоптана поляна, скошенный тульпаны. А Паулин, что ж, Паулин давно пойман силками давно провернута на коклеты. Сам ел, сам спал на подушках снежного кружевного пера. В зарослях ломких августовских хвощей нашел зеркальце темной воды. Еще раз как следует обсмотрел свое отражение. Пощупал уши, обычные пакеты.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 Был же хвост. Был, блин, хвост. А у людей вроде не должно. Так что же? Опять стошнило. Опять канарейками. Нет. Я не кысь. Нет. Нет, ты кысь. Нет. Вспомни-ка. Нет. Не хочу. Так не бывает. Нет. Я сейчас пойду, и я побегу домой в кроватку, в належное тепло. К книжечкам, моим ненаглядным книжечкам. Где дороги, кони, острова, разговоры, дети с санками, веранды с цветными стеклами, красавицы с чистыми волосами, птицы с чистыми глазами. А зачем Бенедикт? Ты с моего белого тела как это ел. А зачем Бенедикт? Ты с моего белого тела, с моего белого тела как ел. Я не хотел. Нет, нет, нет, не хотел, меня кормили Я хотел только пищу духовную кормили поймали, запутали, смотрели в спину Я только книгу хотел, ничего больше Только ничего книгу, больше, только, только книгу, слово, всегда только слово, всегда слово, всегда слово. Всегда Дайте только мне слово. его Нет его у меня нет вот его Смотри, у меня. нет его у меня Как же, Мик? А чем же говоришь? Чем плачешь? Какими словами боишься, какими кричишь во сне? Разве не бродят тебе ночные крики? Глуховатый вечерний Барматалово, свежий утренний звиск. Вот же оно, слово. Не узнал? Вот же оно, оно корячится в тебе, рвется вон. Это, Это, Это, Это оно. Это твое. Это, Это оно. Это твое. Это твое. Это твое. Весь мокрый, с головы до раскисших лаптей, Бенедикт барабанил в двери красного терема Зная, что не впустят. Нарочно не впустят. Заперлись на засовы. Знают, чем взять. Высоко вверху Оленька растворила окно. Выкрикнула матерная. Вышвырнула в разлет дюжину книг. На почитай. на, почитай. И захлопнула створки. К грудью кинулся, спасая, подбирая, обтирая, убить гадину. Но другое окно. Интерентий Петрович, министр нефтеперерабатывающий, в свой черед сбросил белоснежные с картинками и папиросные на них бумагой. И чай. Не успел подхватить. Сокровища чвакнулись в мусороворот, хлюпнули поплыли вертеть. хру Гудеяр Гудеяр Ильич сильными бросками с верхнего яруса один за другим посылал несравненные экземпляры на смерть. Приплюснутые рыльца пузыря и конкордии уже свесились из окошек. В ручонках пачки журналов. Теща маячила сзади, удерживая их за кушаки. Он понял. Это выбор. нос ну кого спасем из горящего дома? Он выбрал Гудеяр. Сразу.